Глава пятая. «Кстати, я забыл представиться. Глеб Бессонов. Можно просто Глеб. Не люблю эти отчества». «Приятно познакомиться», — кивнула я вежливо. «А теперь вернемся к вопросу. Почему вы не в браке, Марина? А почему вас интересует именно это?» — задала я встречный вопрос. «Какое-то странное любопытство для работодателя, мне кажется». все всё-таки...» И загнул он одну бровь. Странно, что красивая и молодая девушка все еще не имеет отношений. Тут указано, что даже и парня нет. Все верно? Нет, ну что за вопросы пошли. Это клуб бойцовский или дом свиданий, не понимаю. Верно. Решила я просто ответить на вопросы и уже проехать тему. Почему? Я снова зарделась. Очень неудобно было обсуждать это с ним еще бы спросил, девственница ли я, и когда у меня менструация. Что за нездоровое любопытство? А какое это имеет отношение к работе администратором, простите? Не удержалась-таки я. Ну, может, я не приемлю лесбиянок? Заявил он так серьезно что я даже растерянно захлопала ресницами. Шутит он или нет? Такие его фразы и вопросы ставили меня просто в тупик. Несмотря на то, что обычно я в карман за словом никогда не лезу. Но это очень странные вопросы. Неуместные. И это очень странное собеседование. Самое странное, на котором мне приходилось бывать. Самым красивым молодым боссом, какого можно только представить. Самым сексуальным и... самым наглым. Хам. Я должна еще поделиться своими сексуальными предпочтениями? Съязвила я. Ну... Окинул он меня взглядом с головы до ног снова. «А есть желание?» «Нет». «Тогда не надо». «Но вы не лесбиянка, нет?» Я поджала губы. «Ну что за наглец?» «Мне хотелось его чем-нибудь стукнуть. Если он возьмет меня на работу, буду надеяться, что общаться мы будем не так уж часто, и он перестанет задавать подобные вопросы, которые заставляют меня краснеть, словно я девчонка» а говорил, что не смешивает личное и работу. Но, по-моему, он общается со мной не как работодатель и соискатель, а как парень, решивший потрунивать над понравившейся девушкой. А, не понимаю, зачем вам это, но...» «Нет, я не лесбиянка. У меня нормальная ориентация. Можно больше на этом не заострять внимание?» «У меня ощущение, что это вы проводите собеседование, а не я». Откинулся Глеб на спинку своего кожаного кресла и продолжал откровенно разглядывать меня. Точно ли мне нужна эта работа? Что-то страшно с ним работать. Смотрит на меня, как волк на миску. Но мне очень нужны деньги. Я и так уже много времени потеряла на других собеседованиях. Придется цепляться за эту возможность и сидеть тут сколько получится. Тут и график удобный. Я смогу следить за братом по выходным. А то он совсем от рук отбился. Сам себе предоставлен. А с мамой находится соседка, которой мы платим как сиделки. Она медицинская сестра. Ушла с работы и теперь помогает с мамой. Она, к сожалению, после аварии ходить сама не может. И оставить ее одну я тоже не могу. Придется платить сиделки. Остаться без дохода я не могу. Та компания, в которой я работала до этого секретарем, обанкротилась. Мне выплатили деньги, но они все ушли на оплату долгов, услуг и сиделку. Мне срочно было нужно восстановить источник дохода, просто кровь из носу. И вот мне попался вот такой странный потенциальный босс. Бывший боец, качок с татуировками, молодой тигр, который смотрит на меня так, словно я самая вкусная в мире косуля. Надеваться мне некуда, придется остаться тут. Если возьмут, конечно. Я промолчала в ответ на его слова. Просто не хотела, чтобы собеседование превращалось в нечто странное. Ну ладно, о прошлом опыте работы поговорим. Сел он в кресле прямо и, наконец, стал смотреть в моего досье, а не на меня. Аж дышать стало свободнее. Ну и взгляд у этого Глеба. Почему ушли с предыдущего места работы? Фирма обанкротилась. Ответила я сухо. Понятно. Откуда узнали о клубе? Вы давали объявление на сайте для поиска вакансий. Мне указала на него соседка. Она у вас танцует в Гоу-Гоу, ответила я. Когда говорила про соседку, слегка запнулась. Задумалась, стоит ли выдавать эту информацию. А то еще подумает, что есть таких же девушек, готовых трясти лифчиком перед пьяными парнями. Но с другой стороны, она все равно будет здороваться со мной в стенах клуба. И скрыть наше знакомство не получится. Выйдет еще глупее. Поэтому лучше сразу сказать правду. Откуда у меня появилась информация, что сюда требуется администратор зала? Ясно. Снова поднял Глеб на меня синие глаза. Привлекла заработная плата, я верно понимаю. Да, у вас хорошее предложение, — кивнула я. И мне кажется, что я справлюсь с подобной работой. Когда я работала секретарем, я делала нечто схожее. Организовывала встречу гостей генерального директора. Обеды сопровождала делегации и отвечала за проведение совещаний. «Да, мне тоже вы кажетесь подходящей кандидатурой», — ответил он без насмешек. Он был абсолютно серьезен и собран. Я невольно улыбнулась. «Значит, я ему подхожу, и он даст мне работу?» «Уверена в этом», — отозвалась я. «Я вас не подведу». «Говорите вы хорошо», — посмотрел он на меня. «Не теряйтесь с ответами». «Английские базовые знания. Это имеется или написали для красоты? У нас бывают гости не из России. Их тоже нужно будет сопровождать и уметь с ними изъясняться». «Базовые знания есть», — кивнула я. «Понимаю, что говорят. Готова поучить еще какие-то фразы, если требуется. Можете дать мне список, или я поищу сама». «За настрой снова хвалю», — усмехнулся он. Все бы, как вы, проявляли такое рвение к работе. Что ж, в принципе, претензий к вам у меня нет. Вы подходите по всем требованиям на вакансию. Сможете работать в те часы, что указаны в графике. Мы заведение ночного типа, и в выходные и праздники работаем до пяти утра. В курсе же? «Конечно, в курсе», — ответила я. Я внимательно изучила все условия вакансии, и сразу для себя определила, что могу работать в тех временных рамках, какие требуются для заведения. Я понимаю, что такое ночной клуб. Это не просто ночной клуб. Отметил он, внимательно глядя на меня, чтобы понимать, что я его слышу. Это бойцовский клуб. Тут бывает шумно. Иногда требуется звать охрану. Готовы к такому. Ребята сюда приезжают серьезные, неприлично богатые, и иногда путающие педали. «Не испугайтесь. Иными словами, тут собирается местная криминальная и мажорская элита. Понятно было и без его наставлений, впрочем. Об этом соседка меня тоже предупреждала. «Секьюрити же имеется в зале всегда? Каждую смену?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул Глеб. «И больше, чем в обычных клубах». «И вы нанимаете их, проверяя квалификацию, а не просто по объявлению?» «Естественно», — усмехнулся он. «Вы сомневаетесь в моей компетенции? Все ребята — бывшие военные, либо с большим опытом работы в охранном агентстве. Кого попало, сюда не возьмут. Тогда мне нечего бояться буйных гостей, правда же?» Улыбнулась я, а сама на самом-то деле боялась. «Но только куда же деваться?» Буду надеяться, что очевидного сотрудника клуба с бейджем — девушку. Никто не посмеет тронуть из гостей, или охрана не позволит меня обидеть. Постараюсь подружиться с ребятами из охраны и попрошу их приглядывать за мной. А то мало ли что. Кто их пьяных разберет? Эти мажоры как напьются, так потом им море по колено. А уж что говорить про представителей криминалитета? «Думаю, что нечего», — ответил Глеб. Но все же будьте осторожны и не забывайте, где находитесь и с кем имеете дело. Не хамите ни в коем случае. Это может кончиться очень плохо. Как со мной говорите. Не говорите так с гостями. Они вас могут не понять. Ведите себя корректно и вежливо, без ваших этих выпадов. Вам понятно, Марина? «Да, понятно», — ответила я. Тогда последний вопрос, завершающий наше собеседование. Он снова остановил взгляд на моих ногах, выглядывающих из-под платья. Я опустила глаза, делая вид, что не вижу, куда он смотрит. Буду игнорировать все его знаки внимания, и все. Сама остынет. Как насчет секса с боссом? Ш что? Подняла я глаза на него и в полном шоке уставилась на глеба. Он что, серьезно это сказал? Вот так просто! Как насчет горячего, разнообразного секса с боссом, Марина?» Повторил он таким тоном, словно предлагал мне просто подработку по выходным. Я смотрела в ответ и часто дышала. «Сейчас я вспыхну, и будет бу-бумс».